Рейслин угрюмо практиковался, установив собственные нормы. Он уходил в лес и там запускал деструктивные сферы, стараясь уложиться в три секунды. Пока этот срок казался невероятным, и юному магу приходилось с тоской признавать свое поражение от выдуманного противника. Ночами, после тяжелого дня в поле, изготовления мазей и изучения заклинаний, Рейслин снова недоумевал, почему он еще не умер от своей болезни. Его состояние было прекрасным и бодрым, как никогда. Наверное, напряжение физических и умственных сил одновременно усмиряло загадочную болезнь. Кашля Рейстлин мало, спазмы хоть и появлялись, были совсем не тяжелыми. Даже Карамон раздражал его меньше обычного. Каждый вечер юноша выкраивал время и подсаживался к крысе и Карамону, ужинавшим курицей с галетами. Неожиданно для себя маг обнаружил, что даже скучает без них. Что касается Карамона, то он просто изумлялся улучшившимся характером брата, но не особо размышлял над этой переменой. В ту ночь, когда Рейслин смог сотворить три огненные стрелы подряд с высокой скоростью, он был так весел, что Карамон начал подозревать, не хлебнул ли его брат тайком гном ей водки. Поход к безнадежности проходил спокойно и без приключений. Штурмовой отряд, выполнявший функции разведки, подошел к городу первым, Доложив безумному барону, что армия короля Вильгельма Справедливого уже разбила лагерь и начала осаду. Воздух был чёрен от копоти и дыма. Повсюду раздавались дикие крики и стоны. «Что, битва закончилась?» — тревожно спросил Карамон, опасаясь, что он опоздал на самое интересное. Сержант Немис стояла в тени большого клёна и, морщись от дыма, вглядывалась вдаль, стараясь рассмотреть хоть что-то в долине, затянутой серой пеленой. Солдаты собрались вокруг нее, стараясь не высовываться вперед. Нэмис покачала головой. «Нет, мы ничего не пропустили, Маджерри. Тьфу, пепел так и лезет в рот». Сержант прополоскала горло водой из фляжки, сплюнув на землю. «А что горит, сержант?» — поинтересовался крыса, вглядываясь в черную метель. «А как ты думаешь?» — ответила Нэмис после глотка воды. «Солдаты грабят фермеров, вот и горит». Хватают все подряд, остальное сжигают. Слышите крики? Сейчас где-то рядом убивают и насилуют женщин. «Ублюдки!» — сказал бледнее Карамон. Он непроизвольно облизал сухие губы. Голова закружилась. На силача вдруг навалилась страшная слабость. Еще никогда прежде он не слышал криков истязаемых людей. Карамон с лязгом вытащил меч из ножен и воскликнул. «Они нам за это заплатят!» Сержант Немис усмехнулась. «Боюсь, не заплатят», — сухо сказала она. «Познакомься с нашими верными союзниками». Армия барона разбила лагерь с потрясающей дисциплиной и скоростью. За этим лично наблюдал первый помощник Лэнгтри, командующий Маргон. Карамон и его отряд получили назначение охранять лагерный периметр. Возможно, опасность вывозки грозила и со стороны города, но солдаты не спускали глаз и с расположения союзников. «Что там говорил барон?» – спросил Карамон Крысу, обходящего посты смехом воды. Крыса обнаружил в себе еще один талант, кроме заключения сделок. Он был потрясающий шпион. Это удивляло каждого, кто не догадывался о его принадлежности к расе кендеров. Он пристраивался к любой беседе, щедро делясь пустой информацией, а попутно собирая необходимую. Полукендера интересовало все – от пустых сплетен и до прогнозов погоды. Когда его спрашивали, как он умудрился научиться этому, крыса всегда говорил, что для выгодной сделки полезно держать рот закрытым, а уши настороже. Хороший шпион всегда окажется в нужном месте в нужное время, да еще останется незамеченным. Как ему удавалось выкидывать такие трюки, всех ставило в тупик, а крыса не раскрывал секретов. Скоро вопросы прекратились, и друзья-солдаты просто начали пользоваться полезными сведениями. Крыса начал рассказывать, что ему удалось подслушать пока Карамон же глотал тепловатую воду. Сержант Немис доложил оборону, что солдаты Вильгельма жгут дома и грабят фермеров. Тогда барон ответил, «Это их страна и их люди. Они лучше знают, как разобраться с ситуацией. Город восстал, поэтому надо преподать быстрый и суровый урок, чтобы остальные города-королевства не путали свободу с Бенц... безнаказанностью. Что касаемо нас, мы наняты сделать свою работу... и, клянусь богами, мы ее сделаем». «Хм», — хмыкнул Карамон. «А что ответила сержант Немис?» «Она сказала, да, господин барон», — усмехнулся крыса. «Я имею в виду после того, как вышла из шатра барона». «Ну, Карамон, ты же знаешь, я слишком молод для таких слов». Крыса засмеялся и, подняв тяжелый мех, потащился к следующему посту охраны. У Рейслина не было свободного времени, чтобы обдумывать странности в поведении союзников. С самого прибытия армии он помогал Хоркину устанавливать шатер боевых магов, который был более тесной и простой копией его подземной лаборатории. Вдобавок к размещению магических ингредиентов они помогали баронскому лекарю, которого солдаты нежно называли пиявкой. Пока еще пустой лекарский шатер скоро должен был заполниться первыми ранеными. Рейстлин притащил ему несколько фляг целебной мази вместе с инструкцией по ее использованию. Лекарь возился, раскладывая свои инструменты, и, не поворачивая головы, попросил обождать минуту. Рейстлин не спеша осмотрелся. Шатер был просторный, с длинными рядами кровати для раненых. Поблескивали аккуратно разложенные пилы для отрезания конечностей и специальные ножи для изъятия наконечников стрел. Макс снова посмотрел на кровати и... и внезапно увидел лежащего Карамона, бледного, с выступившими капельками пота на лице. Подбежали два здоровенных помощника лекаря и начали привязывать его к койке кожаными ремнями. Нога Карамона была сломана ниже колена, белая кость высовывалась из плоти, кровь заливала покрывала. Карамон резко с присвистом дышал и, не отрываясь, смотрел на него. «Рейст, не дай им сделать это!» Он едва говорил от боли, выплевывая слова сквозь зубы. «Не дай им отрезать мою ногу!» «Так, теперь навалитесь на него, мальчики», — проговорил подошедший лекарь, поднимая пилу. «Мак, с тобой все в порядке? Может, приляжешь?» Пробился из тумана голос врача, трясущего Рейстена за плечи. Юноша бросил взгляд на пустую кровать и задрожал. «Все в порядке, спасибо». Кровавый туман спал с его глаз. Искры, плавающие в голове, исчезли. Он стряхнул с себя руки лекаря и вышел, стараясь двигаться как можно спокойнее и увереннее. Однако, не отойдя далеко от шатра, Рейслин втянул дымный воздух и немедленно закашлялся. Сейчас он даже обрадовался болезни. Это лучше, чем недавнее видение. «Должно быть, духота сыграла со мной дурную шутку», — подумал он. «Да еще моя излишняя впечатлительность». Рейслин попробовал выкинуть все из головы, но картина мучающегося Карамона ярко стояла в памяти. Тогда он попробовал наблюдать дальше, придумывая события будущего и заставляя себя упорно глядеть до конца. Он представлял, как лекарь отрезает брату ногу, и он много дней страдает с медленно заживающей раной. Наблюдал, как брата на повозке с остальными ранеными привозят обратно в Баронский замок, как он начинает новую жизнь калекой. Эти жалостливые взгляды бывших друзей Вот тогда брат понял бы, как ему тяжело. Осознав, до чего додумался, Рейслин задрожал еще сильней. «Боги!» — пробормотал он. «О чем я думаю? Неужели я пал так низко? Неужели я так его ненавижу?» «Нет, не может быть!» Юноша подумал о пережитых ужасных мгновениях в шатре и жалко улыбнулся. «Нет, я не такой монстр. Я не могу представить его мук без сострадания». но в то же время, представляя их, я чувствую мстительную радость. Это черная отметина в моей душе». Алый обрушился на него голос Хоркина, неожиданный как порыв ветра. Рейслин испуганно заморгал. Он так задумался, что не заметил, когда дошел до их шатра и вошел внутрь. Хоркин воззрился на него. «В чем дело? Разве это не то, что он хотел?» Рейслин посмотрел на свои руки и и обнаружил, что они судорожно сжимают фляги с мазями. «Я... ну... он ими доволен, только хочет больше», запинаясь, ответил он и торопливо закончил. «Я сам приготовлю добавку, мастер Хоркин. Я знаю, как ты занят». «Зачем ты притащил эти фляги назад?» — проворчал Хоркин. «Во имя Луни, ты что, не мог оставить их там, а потом отнести еще?» «Простите, мастер Хоркин», — сказал Рейслин, виновата. я просто об этом не подумал». Хоркин оглядел его с головы до ног. «Твоя проблема в том, малый, что ты много думаешь. Тебе за это не платят. Это мне платят за то, чтобы я все время думал, а ты должен выполнять приказы, не задумываясь. А сейчас прекращай думать, и дела у нас с тобой пойдут на лад». «Да, мастер Хоркин». С облегчением выдохнул Рейслин. Он ощутил, как взбучка от мастера его в чувство, послав мучительные раздумья дрейфовать далеко-далеко, как невесомые облака пуха. «Я закончу с припасами, а ты принимайся за мазь!» Откинув полог шатра, Хоркин хмуро поглядел на осажденный город. «Пиявка, наверное, ждет большого сражения, раз запасает столько лекарств». Покачав головой, он вышел наружу. Рейстлин, как и было приказано, сел и, не раздумывая взяв пестик, принялся отолочь маргаритки